Доллары, почтовые марки и медведи. Как выглядел креатив солидарности? Павел Дайновец. Польский независимый самоуправляемый профсоюз Солидарность уникальное социальное явление в социалистических странах. В отличие от других крупнейших диссидентских и антиправительственных движений в странах-участницах Варшавского блока, созданных преимущественно творческой интеллигенцией или партийной оппозицией, основы солидарности были рабочие гданьской верфи. Возможно, именно это противоречие в социалистической стране, где рабочие по задумке являются хозяевами государства, они находятся в настолько плохих условиях, что создают параллельную организацию для защиты своих прав. и сыграла важнейшую роль в плавном, постепенном разъедании социалистического строя Польской Народной Республики на протяжении 10 лет. Естественно, власти ПНР изображали солидарность по-другому, в лучшем случае как саботажников и провокаторов, а то и потенциальных террористов, мешающих нормально жить настоящим польским рабочим по указке из Вашингтона. Поэтому составляя идеологический портрет движения, Интересно обратить внимание на посылы, стоящие за образами и темами подпольного графического творчества солидарности. Кроме упомянутой ранее сути оппозиционного рабочего движения в ПНР, его уникальность была еще и в хорошо развитой и изобретательной печатной агитации. Она включает в себя не только листовки и сам издат, но и почтовые марки, открытки, календари, банкноты. Первое, что бросается в глаза при изучении печати солидарности, это культ её лидера Леха Валенсы. Он представлен на всех типах печатной продукции почти исключительно в пафосном образе. Апогеем подобного возвеличивания можно считать рождественскую открытку Коллаж, на которой Валенса вместе с Ксёнзем Попелушка Прославившимся антикоммунистическими проповедями и убитым польской госбезопасностью в 1984 году стоит у ясли с владенцем Христом, Девой Марией и Святым Иосифом. В отличие от последних, валенца без светящегося нимба. На рождественской звезде цифры 1985, как год новых надежд, а рядом хрестоматийная польская деревушка, как символ настоящей Речи Посполитой. Есть ещё одна версия открытки, где к этой компании прибавился папа Римский и Иоанн Павел II, в миру Поляк, король Вайтила. Единственную карикатуру на Валенсу можно увидеть на пасхальной открытке 1988 года. На ней он обливает мощной струёй из бранцпоита гигантское яйцо с надписью Народное соглашение. Его еле несёт тогдашний президент Вויцэх Иерузельский, едва стоящий на тонких ножках. В итоге Валенция стирает краску, за которой виднеется серп и молот на красном фоне. За всем этим наблюдает птичка с надписью «Чехословакия». Народным соглашением названы планы правящей соцпартии ПОРП по переговорам с солидарностью, которые прошли в 1989 году и стали известными как «Круглый стол». Поливание же водой называется «Смигус дынгус», это все свидетельствует о концентрированности движения вокруг лидера, и его избрание первым президентом постсоциалистической Польши было довольно предсказуемым, хотя в качестве потенциального главы государства Валенца не был представлен в печати. Главным антагонистом Валенца в этом творчестве является и Рузельский, персонифицирующий весь режим. Неизменные атрибуты «черные очки» и «ворона» на польском «врона» от аббревиатуры «врон», Войсковая рада отцаление народа Вего. Военный совет национального спасения. Органа главного инициатора введения военного положения. Часто подчёркивается также прислуживание Москве коммунистам русским. Однако в постсоциалистические годы становились популярными другие мнения, записывающие Иерузельского чуть ли не в национал-коммунистические лидеры, так как он избежал советского вторжения, введя военное положение. И в речах часто апеллировал к чувствам национальной гордости. Но пока в 80-е, а его имидж в оппозиционной среде красноречивее всего свидетельствуют шуточные банкноты в 30 серебряников. На купюре можно увидеть присловотную ворону вместо орла герба Польши. Ирузельскому же присвоен царский чин генерал-губернатора, главный казначей, генсек Леонид Брежнев, полицмейстер Чеслав Кишчак, тогдашний глава польского МВД. Таким образом, можно заметить, что борьба ведётся не просто с несправедливой и жестокой властью, а с чужим режимом, навязанным СССР России. Образ восточного соседа. Тут пора вспомнить о русской теме в графике солидарности. Большинство образцов сопоставляет русских с коммунистами. Соответствующие символы сопровождаются русскими надписями, они обязательно выделены красным цветом. Например, Один из распространенных образов – прыгающий на убегающего поляка исполинское яйцо с надписью «Сделано в СССР» и звездой, конечно, красной. Популярны также агрессивные медведи, например, животное отчитывает стоящего по стойке с мир на польского чиновника, или медведь обнажает нож, чтобы ударить поляка. Редкий пример обратного имиджа – марки с изображением правозащитника Андрея Сахарова и его жены Елены Бонар. но есть и более любопытный экспонат в серии марок, посвященных вооруженным национальным антикоммунистическим движениям советских республик. Россию в ней представляет 1-я дивизия РОНа, «Власовцы», под командованием генерала Буниченко, которая освобождает 7 мая 1945-го столицу Чехословакии от немецкой оккупации. Бойцы прорисованы четко, стоят в героических позах, в руках угадывается немецкое оружие. Один боец кидает гранату, вероятно, в красноармейцев. Даже несмотря на фактические ошибки, Сергей Буниченко в итоге пошёл против немцев и помогал пражским повстанцам в 1945 году, командуя дивизией RO, в то время как RO помогала подавлять Варшавское восстание в 1944 году. Выбор героического образа нацистского коллаборанта, пусть и пытавшегося порвать со своими протеже под конец войны, выглядит очень странно. Это может свидетельствовать о слабых исторических знаниях креативщиков солидарности, которым проще демонизировать страну. В пользу этого могут говорить и другие марки этой серии, на которых даже исторические флаги и самоназвание республик напечатаны с грубыми ошибками. Религиозные мотивы Ещё одной важной темой и графического творчества солидарности была религия. Она, как основа антикоммунистических движений, использовалась почти во всех режимах и регионах, а уж в традиционно католической Польше с ней тем более нельзя было не считаться. Тем более, что как раз в 1978 году поляк Кароль Войтыла стал папой римским Иоанном Павлом II, а в 1984 году был убит ксёнс Ежепопелушка. Эти дев вдохновляющие польских оппозиционеров личности тоже получили культовый статус в иконографии солидарности и даже изображались на банкнотах отдельной, не ироничной серии, стилизованной уже под американские доллары. Одна из купюр это несуществующий номинал в 200 долларов. Кроме того, на марках не менее редко изображалась Богоматерь, покровительница Польши. Порой к каноническим её ипостасям дизайнеры добавляли новые, относящиеся к военной истории. Катинская Богоматерь, Богоматерь армии и краёв, надежда народов в заключении и прочее. Вместе с тем, также подчёркивалась духовная связь с городами Вильнюс, Вновь Маркос неправильным флагом Литвы, Гродно и Львов, бывшими до войны в составе Польши. Образы прописаны в чёрно-белой гамме в оригинальном стиле, отличающемся от канонических. Ортодоксальные марксисты здесь могут иронично заметить, что мы вообще-то говорим о независимом рабочем профсоюзе. Так что такая позиция является очень спорной с идеологической точки зрения, даже учитывая доминирующую веками роль католицизма в польском обществе и атеистическую политику социалистических властей. Памяти Маршела Не в пользу любителей подчёркивать левый характер солидарности говорит и обилие отсылок к довоенному прошлому Польши. Обычно это изображение очередной культовой личности, маршала Юзефа Пилсудского, в том числе и на банкноте долларовой серии. Гербовый орёл с короной, корону самодельно чеканили на реверсе монеты, и упомянутые выше связи с бывшими довоенными польскими городами. Хоть политическую карьеру Пилсудский начинал в Польской социалистической партии, и во время правления часто критиковался правой оппозицией за излишнее левачество, на фоне остальных восточноевропейских диктаторов межвоенного периода он мало выделялся. Война с большевиками в 1918-1920 годах и жёсткая националистическая политика на так называемых кресах, землях с литовским, белорусским и украинским населением, только утверждают его репутацию скорее правого диктатора. Тем не менее, судя по пафосному изображению Пелсуцкого, подчёркивающего его вклад в сопротивление большевикам, что перекликается с преимущественно антирусскими образами, описанными ранее, можно сделать вывод, что агитаторы солидарности всё же тяготели к правым идеям. Конечно, образы рабочих, особенно шахтёров, расстрелянных в 1981 году, тоже встречались в творчестве Как и социальные лозунги против повышения цен, талонов на еду и тех, чья политика привела к этому, но правые по своему идейному содержанию образы всё же преобладали. Один из наиболее известных образов три шахтёра в касках на фоне сжатого кулака. Другой цифры 1984, крайне похожи по стилистике на то, как выглядело оформление к знаменитой книге Джорджа Оруэлла. Возможно, это можно списать на более действенный эпотаж, эксплуатацию табуированных режимом тем. Но всё же после мирного падения социалистического строя в Польше, которое продолжалось 10 лет, тогда добавляли, что в Венгрии режим пал в течение 10 месяцев, в ГДР за 10 недель, в Чехословакии за 10 дней, в Румынии за 10 часов. Страна окончательно повернула вправо, И с некоторым колебанием движется всё провее и всё с теми же образами Иоанна Павла II и Пилсудского на фоне. Отличие в том, что нынешние власти Валенсу отодвинули. Это не их человек и не их образ. Солидарность как феномен через чур попахивает левизной.